Глава 33. «Наконец-то медведями перестало вонять», — блаженно улыбнулся нюхач, вытягивая ноги. «За эти дни я едва нюх не потерял из-за них». Лодку альфа-клана пещерных медведей дал им добротную и большую. Не поскупился, чтобы грехи-то свои замаслить. Ну, пусть не свои, а сородичей, не суть. Поместились в лодку все. И не так давно они высадили недалеко от хутора с мельницей Антипа с Галинкой до молодого волка, чтоб пригнал в стаю машину. Плыть дальше и вовсе стало легче да просторнее. И впервые за всё время Нюхач улыбался, а это что-то дозначило. «А я домой дико хочу!» — потянулся Геракл. «Устал, переволновался». «А чего волновался-то?» — хмыкнул Егор, хоть и сделал это машинально. Рядом с Альфой сидела Агата, которую вот так и тянуло прикоснуться. Но на глазах у сородичей делать этого он не решался. Во времена миловил на себе понимающие взгляды нюхача, но это лишь молча потешался над головой, не комментируя своих догадок вслух. Да, Егор был крайне возбуждён. И с трудом получалось скрывать это от всех. И он чувствовал настроение Агаты. И это внушало ему надежды. «Да вот, за этого Хлюпика волновался», — кивнул Геракл на Филиппа. В отличие от Егора с Агатой, Филиппа и Валерия не могли перестать обниматься. Девушка лежала на мужском плече, а он её обхватил руками. Всё было чинно и без лишних вольностей, но все прекрасно понимали, что они только и мечтают остаться наедине. При словах Геракла Валерия сразу ощетинилась. «Сам ты Хлюпик!» Грозно зыркнула на смеющегося Геракла. «В кругу Филиппа тебя завалит, не сомневайся». «Ну, это спорный вопрос, и в круг с ним я еще не ходил. Но так и быть, признаю». Показал он себя умеющим воином. «Скорее знающим». Непривычно скромно отозвался Филипп. «Я врач, и об анатомии человека знаю много». Пожал он плечами. На это Геракл ничего не ответил, И над словами доктора явно задумался. Скоро они добрались до особо каменистого участка реки, и стало не до разговоров. Вода бурлила вокруг лодки, с течением справляться получалось с трудом. И всё время приходилось лавировать между огромных камней, выступающих из воды. Но и это препятствие путешественники преодолели с честью. А дальше дело пошло легче. Агата клевала носом, тогда как Валерия уже давно уснула в объятиях Филиппа. Дремал Нюхач, и его голова смешно покачивалась из стороны в сторону. Геракл же только что сменил Егора на вёслах. Гребли мужчины все по очереди. Приляг ко мне на колени, тихо предложил девушке Альфа. Спорить Агата не стала, лишь с благодарностью улыбнулась волку и легла. Вот тогда он позволил себе прикоснуться к ней. Когда её тело расслабилось от дрёмы, он невесомо коснулся её волос. теряя голову от восхитительного аромата мёда, трав и женщины. Держая ту девушку в своих объятиях, Альфа едва не скрипел зубами, желая как можно скорее чутнуться в своём доме, в своей спальне за крепко запертыми дверями. Нежная, хрупкая и дико желанная. У Егора с трудом получилось подавить стон, когда девушка немного повозилась и потёрлась во сне щеку о его джинсы. А ещё стойкая и сильная. Его железная ромашка. Он помнил, что там на крыльце она стояла и смотрела на него без слёз, без истерик, только искусанные губы выдавали её состояние. Время тянулось мучительно долго, но постепенно день начал клониться к закату, а потом наступила ночь. Пару раз они приставали к берегу, чтобы перекусить и передохнуть, но всё остальное время плыли, мечтая поскорее добраться до посёлка. Когда солнце скрылось окончательно, лодка наконец причалила к маленькой рыбацкой пристани на окраине областного центра. Там их ждала машина. Благо, несколько часов назад заработала сотовая связь, и Егор отдал точные распоряжения. Огромный джип Альфа пригнал молодой волк из клана. В кузове нашлась сменная одежда для всех, термос с горячим чаем, кофе и супом, а также знаменитые Оксанин хлеб и булочки. Плотно подкрепившись, Все забрались в машину, а там до посёлка уже было рукой подать, какой-то час-полтора езды. Машина затормозила у кланового дома. Встревоженная Людмила выбежала навстречу и замерла, глядя, как Егор помог Агате спуститься с высокой подножки, а потом и повёл её к дому, не выпуская тонкой руки из своих сильных пальцев. Позади шли Филипп и Валерия. Альфа, негромко сказал доктор. когда до крыльца оставалось три шага. «Я прошу у тебя руки и сердца этой прекрасной волчицы». «Дозволяю». Скупо улыбнулся глава и предложил. «Можете сегодня заночевать здесь, если захотите». Вспыхнувшая, как мака в цвет, оборотница вежливо отказалась. «Нет-нет, глава, благодарю. Мы лучше в лес. Ой, в дом, к доктору». Все, понимающие, заохмылялись, провожая взглядами парочку.